как было ему предложено, и мистер Уинкль с мистером Снодгрессом тоже подчинились настоянием таинственного друга. Мистер Уорль молча смотрел и дивился. — Мистер Уорль, мой друг, — представил мистер Пиквик. — Ваш друг, дорогой сэр, как поживаете? Друг моего друга дает мне вашу руку, сэр.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 отозвался незнакомец. Остановился в короне. Корона? Мальктоне. Встретил компанию. Фланелевые куртки, белые штаны сэндвичи с анчоусами, жареные почки с перцем. Превосходные ребята! Чудесно! Мистер Пиквик, достаточной мере изучивший стенографическую систему незнакомца, понял из этих стремительных и бессвязных слов, что тот каким-то образом завязал знакомство с объединенными мальктонцами и сумел превратить его в добрые товарищеские отношения, после чего добиться приглашения было уже легко. Удовлетворив свое любопытство и на девочки, мистер Пиквик приготовился наблюдать игру, которая только что началась. Игру начинал объединенный Маггальтон. Внимание напряглось, когда мистер Данкинс и мистер Поддер, два прославленнейших члена этого превосходнейшего клуба, прошествовали сбитой в руке, каждый к своим боротьсям. Мистер Лаффи, лучший украшение Динглиделла, был избран бросать шар против грозного Дамкинса, а мистеру Стракулсу поручили исполнять ту же приятную обязанность по отношению к доселе непобедимому поддару. Несколько игроков должны были караулить в разных частях поля, и каждый принял соответствующую позу, опершись обеими руками о колени и наклонившись так с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 Распространено мнение, что при всякой другой позе немыслимо караулить надлежащим образом. Судьи поместились за воротцами. Счетчики приготовились отмечать перебежки. Наступила глубокая тишина. Мистер Лаффи отступил за воротца неподвижного поддора и несколько секунд держал мяч у правого глаза. Данкинс уверенно ждал полета мяча, не отрывая глаз от Лаффи. — Подаю! — Внезапно крикнул «Боулер». «Боулер скаут» — скаут». Название игроков в старинной английской игре «Крикет». Боулер бросает мяч, скаут останавливает летящий мяч, которым противник пытается сбить перекладину в ворот. Мяч, вырвавшись из его руки, полетел прямо и быстро к средней спице ворот. Зоркий Дамкинс был на чеку. Он припал наконец конец биты и метнул мяч через...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 «Чудесная игра! Прекрасно играли! Великолепные удары!» — говорил незнакомец по окончании игры, когда представители обеих команд валились в палатку. «А вы играли в крикет, сэр?» — осведомился мистер Уорлд, которую очень забавляла его болтливость. «Играл? Ну еще бы! Сотни раз! Не здесь! В Вест-Индии! Увлекательная игра! Возбуждающая весьма!» Должно быть жарко играть в таком климате, — заметил мистер Пики. Жарко, как в пекле, на колено жжет. Участвовал однажды в матче бессменного ворот с другом-полковником, сэр Томас Блезу. Кто сделает больше перебежек, бросили жреби Не начинать с семь часов утра, шесть, туземцев караульщиками, начал... Держусь, жара убийственная. Туземцы падают в обморок. Пришлось унести. Вызвали полдюжины новых. И эти в обмороке. Бреза баулирует. Его поддерживают два туземца. Не может выбить меня, тоже в обморок. Снял полковника, не хотел сдаваться. Верный слуга. Квенко самбо остается последний. Солнце припекает, бито в пузырях. Мяч почернел, 570 перебежек. Начинаю изнемогать. Квенко напрягает последние силы, выбивает меня, принимаю ванну, иду обедать. А что. «Сталось с этим, как его осведомился мистер Орлд Бреза?» «Нет, с другим джентльменом. Квенку самбо?» «Да, сэр. Бедняка Квенка. Так и не оправился. Меня выбил, себя убил. Умер, сэр». Тут незнакомец уткнулся носом в коричневую кружку.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 «Я буду очень рад», — сказал мистер Пиквик. «Я тоже», — объявил мистер Альфред Джингль, одной рукой беря под руку мистера Пиквика, а другой мистера Орля и конфиденциально нашептывая на ухо первому джентльмену. «Чертовски хороший обед, холодный, но превосходный. Утром заглянул в зал птица и паштет и всякая всячина. Чудесные ребята, вдобавок хороший тон, воспитанная весьма». Когда все предварительные церемонии были исполнены, компания, разбившись на маленькие группы по два-три человека, отправилась в город, и не прошло и четверти и часа, как все уже сидели в большом зале Малектонской гостиницы «Синий лев». Председательствовал мистер Дамкинс, а мистер Лаффи исполнял обязанности его заместителя.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 Среди последовавшего за общего говора и смеха пребывал в полном молчании лишь один маленький человек с одутловатой физиономией, которая явно предупреждала —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 Мистер Снотграсс сделал по обыкновению великое множество записей, которые, несомненно, доставили бы весьма полезные ценные сведения, но от пламенного ли красноречия или от возбуждающего действия вина, рука всего джентльмена была до такой степени нетверда, что почерки его едва можно разобрать, а содержание записи и вовсе невразумительно. Благодаря терпеливому исследованию.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 «Варенные кости», а затем мелькают слова «холодный» и «на дворе». Но поскольку все гипотезы, какие мы могли создать, исходя из этих данных, будут неизбежно основаны на догадке, мы не склонны предаваться умозаключениям, поводом которым могут послужить эти данные. Вот почему мы возвращаемся к мистеру Тампмену».